Взяв со стола бутылку, Андрей вытряс из неё последние капли и с омерзением проглотил. После разговора с Кануниковым мысли рассеялись, и собрать их вместе не представлялось возможным. Враги, которые мы вам не враги, как будто чего-то боялись панически. Выжигают полпустыни одним залпом, но от страха дрожат перед партизаном. Андрею удалось это пропеть под какой-то неуловимо знакомый мотив. Он осмотрелся и, обнаружив терминал, постучал себя по лбу. Вернув на экран незаконченный сеанс, Андрей вырезал начало диалога и отсёк все свои фразы. На экране остались только реплики от пользователя Зайка. "Зайка, Зайка", вздохнул он. "Зачем ты так быстро ушла? Могли бы ещё потрепаться". 5 лет не виделись. Так и что тут у нас немного-немного. В окне висел короткий столбец. Зайка. А, как всегда, ничего. Зайка. Да, я такая. Боишься отмороженных? Зайка. Вообще да. Зайка. Ок. Зайка. Конечно. Зайка. А Зайка. Trouble. Родыки вернулись, котик чау. Тыкает пальцем в монитор, Андрей отметил начальные буквы. А 2 К. Он провёл по лицу ладонью. И это всё? Всё, что ты хотела мне сказать, зайка? Адвокат у него в жизни был только один. Первый и последний.